Междуглавье седьмое. Несмотря на то, что успехов в расшифровке языка он так и не достиг, было ощущение, что миссия идет в нужном направлении. Стало понятно, что движет местными. Более-менее ясно, каковы цели противника в этой системе. Осталось лишь его переиграть. Нужно достичь цели и попробовать атаковать его в разных точках одновременно. Для этого оставалось шесть зондов. Один находился уже около третьей планеты, один так и оставался болтаться около второй, остальные располагались около четвертой. План был прост – четыре удара с разных сторон по основному миру местных, один удар по зонду противника и один удар по колонии на четвертой планете. Он записал все программы и постарался добавить в алгоритм элемент непредсказуемости – Каждый из зондов двигался по спонтанной кривой, чтобы его следующий прыжок приходился в точку, которую трудно предугадать. На это ушло довольно много времени, ведь требовалось добиться максимальной синхронности ударов. Если враг не сможет остановить их все, значит его технологию можно задавить числом. А ресурсы этого мира способны оправдать любые потери. Итак, настал момент атаки. Зонды добирались разными маршрутами, легли на различные низкие орбиты и кружились будто бы с целью разведки. Противник, как и ранее, никак не реагировал на его активность. Свой корабль он перевел на прямую видимость и оттуда приготовился лучевым оружием ударить по двум точкам на четвертой планете одновременно с подлетом и взрывом зондов. Запуск. Несколько мгновений отделяет его от результата. «Сейчас все станет ясно». Внезапно передатчик инициировал связь с домом. «Очень дорогое удовольствие, энергоемкое». На него осмотрел командующий флотом, и глаза его были серьезны и немного напуганы. Перед начальником столь высокого ранга он вытянулся по струнке в своем кресле. «Разведчик, до нас дошли твои сообщения. Срочно прекращай любые активность и улетай!» Прокричал ему командующий как раз в тот момент, когда все зонды пропали со связи, и стало ясно, что лучевое оружие по какой-то причине так и не выстрелило. «Это темные. Это они называют себя согласием. Срочно улетай!» Осознание страха и пустоты заполнило весь его мозг. «Темные. Они существуют. Командование знает об этом. И он только что пытался испытать их силу. Поздно. Слишком поздно». Командующий, запинаясь начал он, прошу прощения, уже поздно. Я только что атаковал их снова, не вышло. Все зонды распылены в атомы. Лучевая пушка не сработала. Просто не выстрелила. Он чувствовал, как сильно стучит его сердце. Командующий закрыл глаза и откинулся в кресле. Потом тяжело вздохнул и, не открывая глаз, произнес: Ты прав, поздно. «Они предупреждали. Они много раз предупреждали». Его голос дрожал. Он открыл глаза. «Ты был хорошим разведчиком, но мир подвел тебя. Мне жаль. Прощай». Связь разорвалась. Он подумал, что это несправедливо. Почему они знали, но не давали инструкций, как себя вести при встрече с темными? Хотя ответ очевиден. Если бы официально предупредили о темных, то любую встречу с сильными людьми оправдывали бы ими. Валили бы на темных все свои неудачи. Прогресс важнее жизни отдельных разведчиков. Такова цена. «Неизвестный корабль. Мы предупреждали. Поверьте, нам очень жаль», — прозвучало сообщение. «Им жаль? Что за бред? Почему им жаль?» Неожиданно внутри его корабля возник переливающийся шар размером с две ладони. Он был необыкновенно красив и окрашивал радужными красками весь отсек. Это поле. Понятно, что это поле. Шар становился все менее прозрачным, а потом внезапно исчез с громким хлопком и ярчайший белый свет залил всю его вселенную.